«Грядут перемены», — сказал Бизон, не шевеля губами. «Решение, которые придется принять». На влажных стенах пещеры поблескивали блики от огня. «Где я?» — спросил тень. «В земле и под землей», — сказал Бизон человек. «Ты там, где ждут позабытые». Глаза у него были, как два жидких черных камушка, а ракочущий голос словно исходил из недр мира. Пахло от него мокрой коровой. — Поверь, — продолжал ракочущий голос, — чтобы выжить, ты должен поверить. — Во что? — спросил тень. — Во что мне следует поверить? Бизон, не мигая, глядел на тень. Потом вдруг распрямился во весь свой огромный рост, и глаза у него исполнились пламени. Он разинул измазанную слюной бизонью пасть. Внутри все было красно от огня, что полыхал в нем, под землей. «Во все!» — взревел бизон человек. мирно кренился завертелся волчком, и тень вновь очутился в самолете. Но реальность продолжала крениться. В носовой части, без энтузиазма, вопила женщина. Небо в иллюминаторе расцветила вспышка молнии. Включился интерком, и голос капитана объявил, что самолет постарается набрать высоту, чтобы уйти от бури. Самолет дрожал и вибрировал, и тень холодно и лениво подумал, не умрет ли он сегодня. Это, решил он, казалось вполне возможным, но маловероятным. Некоторое время он глядел в окно, наблюдая за тем, как вспышки молний разукрашивают горизонт. Потом он снова задремал, ему приснилось, будто он снова в тюрьме. И ловкий нашептывает ему в очереди в столовой, что кто-то его заказал, но тень не мог разузнать, кому и зачем понадобилось его убивать. А когда он проснулся, самолет заходил на посадку. А соловела, моргая, чтобы проснуться, он, спотыкаясь, выбрел из самолета. Вся аэропорт, и решил он, с виду одинаковый. «Неважно, где ты на самом деле, ты в аэропорту. Плитка и коридоры, комнаты отдыха и выходы на посадку. Газетные киоски и флуоресцентные лампы». Этот аэропорт выглядел как аэропорт. Все дело было в том, что это был не тот, в какой он летел. Это был большой аэропорт, и здесь было слишком много людей и слишком много выходов. «Прошу прощения, мэм». «Да». Женщина подняла глаза от папки с защелкой. «Какой это аэропорт?» Она поглядела на него недоуменно, пытаясь решить, не шутит ли он, но сказала «Сент-Луис». «Я думал, это был рейс на Иглпойнт». «Был. Из-за бури его перенаправили сюда. Разве вам не объявили?» «Наверное. Я спал». «Вам нужно поговорить вон с тем человеком в красном пиджаке». Нужный человек был ростом почти с тень. Он походил на папика из сериала 70-х годов и набирал что-то в компьютер. Тени он сказал, чтобы тот бежал, бегом бежал, к выходу на посадку в противоположном конце зала. Тень побежал через аэропорт, но когда добрался до нужного выхода, ворота уже закрылись. Оставалось только смотреть через бронированное стекло, как самолет выруливает на взлетную полосу. Женщина за столом обслуживания пассажиров, невысокая и русоволосая, с бородавкой на носу, посовещалась с другим оператором, позвонила. Нет, этот исключается, его отменили, и распечатала ему новый посадочный талон. «Этим рейсом вы доберетесь», — напутствовала она его. «Я позвоню на выход, скажу, что вы вот-вот придете». Тень почувствовал себя горошиной, которую перебрасывают между тремя наперстками, или картой, которую тасуют в колоде. Он снова бегом побежал через аэропорт, чтобы оказаться возле выхода, через который и попал в зал прилета». Человечек у выхода взял его посадочный талон. «Мы только вас и ждали», — доверительно сообщил он, отрывая корешок талона с номером кресла Тени, 17D. Тень попросили поскорее проходить в самолет, и двери за ним закрылись. Ему пришлось пройти через первый класс. Кресел там было только четыре, и три из них заняты. Бородач в светлом костюме, сидевший рядом с пустым креслом, ухмыльнулся тенью, когда тот проходил мимо, потом, подняв руку, пальцем постучал по циферблату наручных часов. «Ну да, ну да, я вас задерживаю», — подумал тень. «Будем надеяться, вам больше не о чем беспокоиться».